Пять свежих батальонов пошли в наступление. Пять батальонов вели бой, как дома на учебном плацу. Результат — большинство убито, часть ранена, остальные разбиты, разбиты на голову. Заколдованное место. Как ни пытайся взять его, натыкаешься на гранит. Примечание — вельц, солдаты которых предали. Москва, 1965 год. 91-94. Штурмовые группы нашего левого соседа, свидетельствовал командир полка 71-й немецкой дивизии «Роске», проникли в одно здание и вытеснили русских из нижнего этажа. Но на верхнем этаже противник все еще держится. Много дней наши люди ведут бой всеми средствами, но им не удается оттеснить русских. Они должны были бы Там давно умереть с голоду и израсходовать весь боезапас. Но ничего подобного. Горстка людей и не думает о капитуляции. Примечание. Адам. Трудное решение. Страница 152. Они не думали об этом, защитники Сталинграда. Их боевой дух и стойкость поддерживали коммунисты. Личным примером беззаветной храбрости Ведя большую политико-воспитательную работу в частях, воодушевляли они воинов на подвиги. Тысячи защитников Волжской твердыни в эти дни стали членами партии. Высокое сознание ими патриотического долга выразил вступивший в те дни в партию снайпер лейтенант Зайцев. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза, заявивший «За Волгой для нас земли». Несмотря на героическое сопротивление воинов 62-й армии, к исходу 13 сентября фашистам все же удалось продвинуться на север, к западным окраинам поселков заводов Баррикады и Красный Октябрь и на юге овладеть станцией Садовая и подойти к западной окраине пригорода Минина. 13, 14, 15 сентября. «Для сталинградцев были тяжелыми, слишком тяжелыми днями», — вспоминал о том времени Жуков. Противник, не считаясь ни с чем, шаг за шагом прорывался через развалины города все ближе и ближе к Волге. Казалось, вот-вот не выдержат люди. Но стоило врагу броситься вперед, как наши славные бойцы 62-й и 64-й армии в упор расстреливали его». Руины города стали крепостью. Однако сил с каждым часом оставалось все меньше. Перелом в эти тяжкие, и как временами казалось последние часы, был создан 13-й гвардейской дивизией Родимцева. После переправы в Сталинград она сразу же контр атаковала противника. Ее удар был совершенно неожиданным для врага. 16 сентября дивизия Родимцева отбила Мамаев Курган помогли сталинградцам удары авиации под командованием Голованова и Руденко, а также атаки и артиллерийские обстрелы с севера войск Сталинградского фронта по частям 8-го армейского корпуса немцев. Необходимо отдать должный воинам 24-й, 1-й гвардейской и 66-й армии Сталинградского фронта, летчикам 16-й воздушной армии, и авиации дальнего действия, которые, не считаясь ни с какими жертвами, оказали бесценную помощь 62-й и 64-й армиям Юго-Восточного фронта в удержании Сталинграда. Со всей ответственностью заявляю, что если бы не было настойчивых контрударов войск Сталинградского фронта, систематических ударов авиации, то, возможно, Сталинграду пришлось бы еще хуже. Примечание Жуков Воспоминания и размышления. Том 2, страница 278. Иссякали и силы гитлеровцев. Вот одно из многих подтверждений. Части нашего корпуса, вспоминал офицер 6 армии Видер, понесли огромные потери, отражая в сентябре яростные атаки противника, который пытался прорвать наши отсеченные позиции с севера. Дивизии, находившиеся на этом участке, были обескровлены. В ротах оставалось, как правило, по 30-40 солдат.